Шестое. Сеанс назначают на вечер следующей пятницы. Эсме уже знает, кто такой Сведенборг, вовсе не модный шаман, популярный на американском юге, завсегдатой молитвенных завтраков у президента, как она сначала подумала, но выдающийся шведский ученый XVIII века, основатель кристаллографии, предвидевший развитие теории туманности, теории магнетизма, и таких популярных современных устройств, как пулемет и аэроплан. Кроме того, он был общепризнанным светилом физики, выдвинул теорию Вселенной как фундаментально духовной структуры и мира духов, где обитают умершие люди, объединенные в осмысленные сообщества. В общем, его фигура смущала научный мир, не желавший иметь ничего общего с духовными материями. Эсме как хорошая журналистка за час или два изучила все энциклопедии, какие нашлись в редакции «Голоса», и узнала о Сведенборге все, что можно. Она не то чтобы поверила, ничуть, но агностиков непреодолимо тянет к агностикам. И Эсме любопытно посмотреть на миссис Солениус. Как и сказал Рэйч, миссис Солениус ничем не примечательна. Мрачноватая коренастая женщина, говорящая по-английски тихо и будто бы с сожалением, так говорила бы Грета Гарбо, будь у нее рот набит шоколадом. Она живет в немодном старом квартале Торонто, к западу от спадая на авеню, в одном из красно-кирпичных домов с высокими треугольными фронтонами. мы знает, что такие часто изображал художник Франк на своих картинах, немодных, но пробуждающих воспоминания. Примечание. Альберт Франк, 1899-1973 годы, канадский художник голландского происхождения, рисовал городские пейзажи Старого Торонто. Конец примечания. «Не сеанс, дорогие мои. Мы не пользуемся этим словом. Просто такая особенная неподвижность. Очень внимательное слушание, можно сказать». «Но я не смогу вас вести, пока не узнаю чуть больше, чем сообщил мистер Хорнелл, имя и фамилию вашего мужа, чем он занимался и когда умер. Мне не ясна причина его смерти. Не торопитесь. Мы не будем делать ничего такого, что может вас расстроить». «Миссис Солениус и так не тратится на электричество, а сейчас выключает и те жалкие лампочки, что светят в сумрачной гостиной» и теперь ее освещают лишь две свечи, горящие на столе. Прелиминарии закончены. Надо сказать, я несколько удивлен кратким, точным, но весьма избирательным рассказом Эсме обо мне и моем убийстве. Миссис Солениус располагается в большом кресле, будто бы собираясь поспать. «Будьте совершенно спокойны, друзья. Не надо стараться». Просто затихните духом и думайте о Коннери Гилмартине. Думайте о нем с добротой и любовью. Рейч и Эсме делают все, что могут. Рейч не знал меня лично и не может отринуть надежды. Он хочет, чтобы я сказал что-нибудь пригодное для книги, и думает на самом деле только о книге, блокбастер, чтобы она продержалась в списке бестселлеров хотя бы столько же, Он никак не может сдержать мечтания хотя бы столько же, сколько краткая история времени Стивена Хокинга. Он видит завлекательную обложку и слова на ней. «Неужели со мной говорил мой покойный муж?» Я человек рациональный, но я клянусь, что это было именно так. На самом деле послание предназначалось для нашего нерожденного ребенка. Эсме честно пытается расслабиться. Она умеет расслаблять тело. Она этому училась по книгам и неплохо снимает зажимы, но она никогда не задумывалась об умственном расслаблении. Ее сознание мечется между сомнением, доверчивостью, и она не может это отрицать страхом. «Вдруг я сейчас открою всю правду?» «Я, конечно, открою, если смогу, но как?» как мертвый любовник в той песне, что обожала моя бабушка, в исполнении Эмилио де Гугорса, склоняясь над спящую тобой, на ухо прошептать «Моя любовь! Моя любовь!» Но в чье же ухо мне шептать? Эсме! В мохнатое ухо миссис Солениус, спрятанная под распушенной седой шевелюрой. Впервые со дня моей смерти я понимаю, что нахожусь в растерянности. Я выбираю миссис Солениус». Придвигаюсь к ней как можно ближе, а в моем теперешнем физическом состоянии, это значит совсем близко, и начинаю надрываться. «Убийца!» — беззвучно кричу я. «Убийца!» — любовник моей жены! Миссис Солениус не показывает виду, что слышала. До меня доходит, что она не читает уголовную хронику, и мое имя ей ничего не сказала. Она знает только то, что сообщил рэйч Хорнелл, а Рейч не знает, кто меня убил». Она в трансе или спит, и время от времени тихо поскуливает. Может, я недостаточно стараюсь? Раз я дух, который пытается вступить в сношение с миром живых, может быть, мне следует использовать более выспренний лексикон, что-нибудь вроде отца Гамлета? «О, слушай, слушай, слушай!» произношу я и немедленно чувствую себя идиотом. Примечание. Здесь и далее «Шекспир, Гамлет, акт 1, сцена 5», перевод Лозинского. Конец примечания. «Эти штуки не для меня, но я упорен, я пробую еще раз. Я дух Гилл Мартина, приговоренный по ночам скитаться, а днем томиться посреди огня, ну, это вранье, ну, что поделаешь, пока грехи моей земной природы не выжгутся дотла. Хватит черт с ним, это унижение для Шекспира и для меня». Не — Слишком большая честь для этой шарлатанской гостиной и бесконечно выше истерической реакции нюхача в тот момент, когда я застал его со своей женой. Смерть не окутывает безумием плащом значительности. Впервые после смерти я чувствую себя разбитым и отчаявшимся. Но миссис Солениус начинает говорить странным голосом, не похожим ни на ее собственный, ни «я совершенно уверен, на мой». «Любовь моя, молю тебя, не страшись, не скорби по мне. Я покинул пределы боли, пределы забот, но не пределы любви. Люби меня сейчас, как любила до разлуки. Покой, покой!» Последнее слово она растягивает до поразительной длины. Рэйч широко распахивает глаза, сглатывает слюну и шипит «Спросите его, кто это был?» Эсме подается вперед, словно желая запретить любые подобные вопросы, но она опоздала. Миссис Солениус уже говорит более решительным, окрепшим голосом, «Не ищи мести! Месть принадлежит миру, покинутому мною ради мира духовного. Этому человеку предстоит жить со своей совестью. Не радуйся бремени, которая несет другая душа». Это что, предположительно, голос моего мужа? — спрашивает Эсме. На него не похоже. Он никогда не разглагольствовал в таком духе. — Я лишь скромное орудие, дорогая, — отвечает миссис Солениус, не открывая глаз. — Я не артист-имперсонатор. Я только передаю послания, которые получаю. — Тихо, пожалуйста. — Конор Гилл Мартин хочет сказать нам кое-что еще? — Конор Гилл Мартин определенно хочет кое-что сказать. Я весь киплю от невысказанного. «Кто или что вкладывает эти слова в голову миссис Олениус?» «Она не выдумывает, я точно знаю. Это нечто вроде линии партии, общепринятое мнение, наверняка основанное на учении Сведенборга. Но мне кажется, помимо этого через нее вещает еще кто-то или что-то, но не я. Я прильнул к ее заплывшему серой левому уху так, что ближе некуда». И, собрав все силы, шиплю имя Рэндала Алларда Гоинга. Но, судя по всему, пробиться к миссис Оленевс мне не удалось. Она снова начинает говорить, «Не скорби по мне, скорби лишь по несчастному, причинившему мою смерть. Я в безопасности, в мире, где мы обязательно встретимся в свой черед. Это мир несказанной радости». Интересно, что имеют в виду подобные люди, говоря о несказанной радости? Я бы мог поведать ей кое-что о загробной жизни. Мои наблюдения, переживания судьбы моих предков, явленные в серии фильмов, вовсе не были несказанной радостью. Я прожил вместе с ними все превратности судьбы, ощущал каждый ее удар, безжалостные взмахи маятника, отрицания, отрицания удачи и неудач, скромные добродетели и умеренного порока. Я переносил тяготы вместе с Анной, решительной и храброй. Я узнал простую веру Дженнет и темную иронию, с которой смотрела на жизнь Мальвина, сжимался в страхе от ведьминской злобы, с которой Вирджиния отказывала в любви строителю-художнику, укрепляя свою власть над ним, ощущал всю глубину веры Томаса и ущербную философию моего собственного отца, вместе с Олтером подчинялся долгу и вместе с Родри торжествовал над судьбой. Все это суммарно не составляет несказанную радость, но образует нечто большее — ощущение, что живешь острее и сильнее всего, что я сам испытывал, когда жил. Сто дуновений жизни соткали плоть мою. Да, поэт знал. Но неужели придется обойтись без мести? Я не могу этого стерпеть. Я кое-что знаю о призраках, поскольку рос с лучшими призраками английской литературы. Когда я был маленький... Отец рассказывал мне о них, и я наслаждался потусторонней жутью и страхом, как наслаждаются только счастливые дети, укрытые от всех невзгод. Призраки являются к людям, ища мести. А месть — это лишь другое имя справедливости. Миссис Солениус и ее пресные сведенборговские духи не для меня. Отмщение свершится, и свершу его я сам». Я не знаю, как Эсме и Рейч Хорнел попрощались с миссис Солениус, но ну, подозреваю, что они оставили существенную сумму в подарок, а также купили добрую пачку за умных трудов Сведенбурга. Интересно, что старина Рейч сможет понять из Аркана Гоелестия, если, конечно, удосужиться хоть раз ее открыть. Примечание. Аркана Гоелестия Небесные тайны, латынь, Теосовский трактат Сведенбурга. Конец примечания. Я же унесся прочь на поиски Рэндала Алларда Гоинга, пылая яростью из-за фронта, понесенного в гостиной миссис Солениус. Гоинга я нахожу в редакции «Голоса». Он сидит у себя за столом, неловко тыча пальцами в клавиатуру электронного текстового процессора, который так до конца и не освоил. Ал несчастен. Это видно и мне, и любому, кто проходит мимо. Шеф-редактор объясняет это тем, что Гоинг до сих пор не нашел способа согнать Макуэри с места. Коллеги и соседи по офису «Изящное искусство, литература и музыка», олицетворяемые воплоти критиками, пишущими на соответствующие темы, думают, что Гоинг боится не справиться с новой должностью и в темных глубинах души надеются, что так и будет». Секретарша думает, что он горюет по Конору Гилмартину. При жизни Гоинг был к нему равнодушен, но смерть Гилмартина явно стала для него сильным ударом, судя по инциденту на похоронах. А я знаю, что его грызет совесть. Он неверующий. Обеспеченные родители в свое время отправили его в школу для мальчиков, известную прогрессивными идеями и широтой взглядов преподавательского состава, В этой школе учились сыновья разнообразных зажиточных семей Торонто, и директору было очевидно, что подобную смесь христиан, мусульман, индуистов, иудеев и конфуцианцев, реформистов нельзя наставлять в какой бы то ни было вере, а то неминуемо наступишь кому-нибудь на дорогой ботинок и вызовешь бурю гневных писем от родителей. Но какая-то подготовка к жизни, как называл это директор, была нужна, и потому в расписании появилась этика. Этика вот чем хороша, никто не знает точно, в чем она заключается, или даже, что в точности значит это слово, но директор рассказывал о неявных постулатах, из которых первым было целомудрие, хотя в таком стремительно меняющемся мире, как наш, целомудрие не следовало путать с моногами, гетеросексуальностью и прочими устаревшими понятиями из того же ряда, без сомнения, в подобной туманной области следовало поступать по обстоятельствам, и никому не причинять вреда, хотя это не всегда возможно, если хочешь полностью реализовать себя. Была еще любовь к ближнему. Она означала, что следует отдавать на благотворительность лишние деньги, оставшиеся после удовлетворения подлинных нужд. Тут загвоздка была в том, какую часть дохода считать лишней. Но директор знал, что кругом полно благотворительных организаций, которые охотно прояснят этот вопрос и заберут все, до чего смогут дотянуться, и, наконец, приверженность интеллектуальному прогрессу. Она не обязательно подразумевала нудные личные усилия, но определенно означала, что следует щедро жертвовать, например, родной школе, ну а если что-нибудь останется, то родному университету на научные исследования. Помимо всего вышеперечисленного, мальчикам советовали быть в целом добродушными и сострадательными, как подобает, нет, ни в коем случае не джентльмену, ибо это слово осталось в темном прошлом, эпохи сословной спеси и привилегий, но образованному человеку, занимающему не самое низкое положение в обществе. В былые годы, чуждые нашей нынешней открытости в вопросах секса, Часто говорили, что мальчики набираются познаний об этой стороне жизни в подворотне. Балованные дети, вроде Рэндала Алларда Гоинга, и свои моральные принципы находили в подворотне, куда выбрасывают устаревшие идеи. И одним из столпов, его взятый в подворотне морали, очень похожие на 10 заповедей, как они выглядели бы, если бы напились, извалялись и стали буянить, было то, что убийство – это очень плохо. Как выражался директор, шутливо и дружелюбно на понятном мальчиком уровне, убийство – это ай ай ай Ведь даже если убиваешь, чтобы полностью реализовать себя, все равно это наносит другому человеку очень большой вред, притом невосполнимый. Сейчас Нюхач страдал тяжелым случаем угрызений совести, хоть директор школы и объяснял, что совесть – это на самом деле голос твоих родителей или бабушек и дедушек, Ну, возможно, не лучших авторитетов в подлинно современной жизни. Быть может, дух его знаменитого предка, сэра Эльреда Гоинга, смиренного не на показ серьезного безмрачности, бодрого, без легкомыслия, нашептывал ему, что убийство преступление, если, конечно, оно совершено не в ходе войны за правое дело, преступление, непоправимо количущее душу, концепция, которую директор школы избегал называть прямо, Когда я появился в редакции, Ал сидел в комнате один. Изящное искусство, литература и музыка отбыли куда-то по собственным важным делам и пытался написать краткую и хорошо продуманную заметку о современной кинематографии, но свершенное деяние бурлило в нем и прорывалось в чем-то вроде горькой отрыжки ума. Так он и сидел, уныло вглядываясь в белые буквы на зеленом экране, Вроде бы припоминая, как пишется, неотъемлемый, но на самом деле пережевывая свою вину. Душевная изжога терзала все его существо. Ну, что делать? Я был так же плохо подготовлен к этой ситуации, как и сам Ал. Дух в поисках мести. На что он способен в таком мире, как наш? Если бы Ал водил машину, я наверняка смог бы устроить одну из тех аварий, в которой машина как говорят, теряет управление, но он ездит на такси. Я поступил как дурак, что часто случалось со мной в кризисных ситуациях при жизни. Поступил так же, как в роковой момент, когда застал Алла в постели с моей женой и назвал его нюхачом. Я позволил чувству юмора взять надо мной верх. У чувства юмора, ну, как у любого дара, есть положительные и отрицательные стороны. Как без сомнения заявил бы Гераклит, будь я в состоянии задать ему этот вопрос, искрометная Аполлоновая ясность, доведенная до предела, превращается в дионисийское уродство безумия. Так и произошло сейчас. Я запел. Я до упора приблизился к уху рендала Алларда Гоинга, как раньше куху уху миссис Солениус, и запел песенку, которая, как мне по глупости, показалась Подходит к случаю. «Адский колокол звонит, Динь-дон, Динь-дон, По тебе, а не по мне. Мне хурангелов звучит, Динь-дон, Динь-дон, Благодатью в вышине. Жало, где твоё, о смерть, Динь-дон, Динь-дон, И череда побед. Адский колокол звонит, Динь-дон, Динь-дон, Не по мне, а по тебе». Ведь правда это было жалко, неуместно. Нелепо, абсурдно, вульгарно и непростительно. Недостойно призрака, имеющего маломальское уважение к смерти. Виновен по всем пунктам. Но было ли это тщетно? Нет, что-то в позе Алла наводило на мысли, что не совсем. Он как бы слегка обвис. Я запел снова, еще громче. Он обмяк еще чуточку сильнее. Успех... «Преисполнен меня радостью и весельем, и я спел ту же песенку еще раз, и, насколько было в моих силах, сплясал, охваченный дерзким экстазом. Я приставил к бестелесному лицу растопыренную пятерню и показал нюхачу нос. Какое наслаждение! Мои сигналы определенно пробились к нему. Или, во всяком случае, мне так показалось, поскольку он вдруг уронил голову на клавиатуру и зарыдал, как... Нет, не как дитя, но как глупец» запутавшийся в сетях собственной глупости. Он выл, захлебываясь соплями. Но плакал он недолго, направился в туалет, умылся, надел шляпу и плащ, взял свою мерзкую трость и ушел из редакции голоса.